Глава 31. Медленно из темноты показалось огромное существо. Передвигалось оно на тонких, мохнатых, изломанных, паучьих лапах и имело огромное покрытое слизью тело гусеницы. Темная голова с огромными фасеточными глазами напоминала голову наших земных мух, только в несколько раз больше огромный рот с выпирающими клыками и странный висящий живот. Поначалу я подумала, что это самка, вынашивающая потомство. Мысленно я почему-то провела аналогию с земными существами и предложила Зидану ретироваться, предположив, что будущая мать, едва мы уйдем из поля зрения, успокоится. Но, увы, путать монстра с дворовыми собачками, защищающими своих щенят, была ошибкой. Это не самка. В животе добыча. «И лучше не стоит смотреть на тело особи, если не хочешь потом видеть кошмары», — отступая, посоветовала Зайдан. Но я, конечно же, взглянула. Под просвечивающей кожей виднелись чьи-то изломанные кости. «Что за...» «Там кто-то из зверюшек, что обитал в лесу. Внутри этого существа чья-то гниющая плоть. Отсюда и запах. Он переваривает свою добычу несколько дней». При этом его желудок растягивается, подстраиваясь под съеденное. Это сейчас тело выглядит как гусеница. Чем больше он слопает, тем больше вытянется туловище. А потом, когда наестся, будет убивать прозапас. Так огниющую пищу он также прекрасно переваривает. Именно поэтому гнезда этих существ под землей. Запах стоит... Существо двигалось медленно и неуклюже, но каждое его движение вызывало мурашки по коже и ощущение надвигающейся катастрофы. Так, слушай внимательно. Это Арханатерра. Древнее и ужасное существо. Тварюшка сильная, но не шибко-быстрая. Мы сейчас уйдем отсюда, но без резких движений и лишней суеты. А дальше будем надеяться, что больше она нас не найдет. Да и вообще никого не найдет. Нам повезло, что существо недавно кем-то отужинало. Иначе оно было бы более прытким. Я заметила, что перед нами начал переливаться щит. Видимо, едва заведев существо, мужчина обезопасил нас от участи быть сожранными. Теперь комки слизи, что выплевывала тварюшка, падали на пол, не долетая до нас. Видимо, мужчина применил какой-то особый щит. «Зайдан, ты же сильный маг. Я видела, как ты сражаешься. Тем более, разве ты не можешь победить магией этого Архана? Как там полностью называлась зверюшка, я забыла. Вот и сократила, как могла». Это Архана разозлится, если я ее атакую. Видишь, какие у него лапы изломанные? Существо это взрослое. Когда ему отгрызают одну из лап противники или же отрубают маги, Он быстро отращивает новую конечность. А еще его кожа ужасно плотная, несмотря на то, что полупрозрачная. И вся в слизи, что затрудняет удар меча. Магия же с этой слизи может отскочить. Надо собраться силами и совершить мощный и четкий удар. Иначе только разозлишь его. И да, чем старше Архан, тем быстрее отрастают конечности и тем толще слой слизи. И лучше разойтись миром. Потому что если будем двигаться быстро, то уйдем. Он, скорее всего, пойдет следом, но будет не такой агрессивный, как после попытки атаки. Кстати, в нашем лесу это сверхищник. Сверххищник? Ну да. В пищевой цепи леса он занимает высшее положение. То есть там, где он обитает, на него никто не охотится. Это он охотится на остальных. Вот и приехали.